Глава 9. 16 марта 2017 года. 7.05. Кристина проснулась первой. Соболев сквозь сон почувствовал, как она сначала завозилась, потом села, немного помедлила, после чего поднялась и куда-то пошла. В ванную, как стало понятно вскоре. Зашумела вода, сначала в кране, а потом и в душе. Соболев бросил взгляд на часы, со вздохом перевернулся на спину, какое-то время лениво гипнотизировал потолок, после чего всё-таки встал и побрёл на кухню. Дел на сегодня было запланировано немало, а завтрак сам себя не приготовит. Когда Кристина вышла из ванной, посвежевшая и похорошевшая, невзирая на очевидно лишние воздействия накануне, Соболев уже сидел за столом с чашкой кофе и яичницей с тремя глазами, которые очень кстати пришлись остатки вчерашнего багета. Старая порция всего дожидалась гостью: кофе в кофеварке, а аишница на сковороде, чтобы не остывали слишком быстро. Однако Кристина всё это проигнорировала и первым делом сунула нос в холодильник, с тоской выдывшей не слишком хорошее самочувствие, поинтересовавшись: "А у тебя апельсинового сока нет?" "Да откуда у меня, мента убога, вот такие изыски?" фыркнул Соболев, стараясь не смотреть на неё. По утрам она обычно надевала его футболку, достаточно длинную, чтобы выглядеть на ней как мини-платье. Это мини едва прикрывала попу, давая возможность любоваться стройными ногами. И сейчас это могло сбить его с настроя. Яйца, кофе и твоя порция того, что ты вчера привезла. И ещё пельмени есть, но они уже два дня стоят. Развалились совсем, поэтому не предлагаю. Кристина захлопнула дверь холодильника и переключила внимание на соблюва. Обняла сзади за плечи поцеловала в шею и прижалась щекой к щеке. Чего ты с утра такой бука? Неужели совсем мне не рад? Почему же? Я просто в экстазе, проворчал он, не отстраняясь, но и не отвечая на ласку. Обожаю, когда меня по дверью поджидают пьяные девицы, которые лыка не вяжут. Кристина тут же выпрямилась и отвернулась. Налив себе кофе, села за стол на свободный табурет и потянулась к последнему кусочку багета. Пришёл бы вовремя, застал бы меня трезвой, буркнула она. Ждать на лестнице было холодно. Могла бы мне позвонить. Я хотела сделать сюрприз. Ну, это тебе удалось. Зануда ты и грубиян. Кристина сделала глоток из чашки, поморщилась, поискала взглядом молочник. Но особо ли в таком доме не держал, предпочитая кофе с сахаром. И ей пришлось смириться с чёрным. Иногда можно позволить себе и сахар, заметил он. Глюкоза тебе сейчас не повредит. Но вообще хочу сказать, завязывай с этим. Алкоголь не поможет. Я ходил этой дорогой. Там в конце нет ничего хорошего. Ни покоя, ни даже просто облегчения. Только головная боль и... Вот только не надо читать мне мораль. Раздражённо перебила Кристина, бросая кусок хлеба, который успела лишь немного поковырять обратно на тарелку. Я не за этим сюда приезжаю. Вот как? Соболев наконец отвлёкся от поедания яичницы и посмотрел на Кристину. А зачем ты сюда приезжаешь? А ты не догадываешься, фыркнула она. Просвети меня, убогого!» Отдохнуть. Она тоже только теперь заставила себя поймать его взгляд. В её собственном кипело негодование. Расслабиться. Отдохнуть. Скривился Соболев. От чего? От шопинга, маникюра и ведения блога? Да уж, охренительно, ты должно быть устаёшь от всего этого, если так отдыхаешь. Вот только не надо делать вид, будто ты хоть что-то знаешь о моей жизни. Тебя это никогда не интересовало. Ужин, секс, совместный завтрак и пока. Тебя это ещё неделю назад вполне устраивало. Это было справедливо, не поспоришь. Неприятно кольнула совесть. Чего теперь предъявлять ей претензии за то, что она его использовала? Его это действительно устраивало, и он в свою очередь тоже использовал её. Почувствовав слабость своей позиции, Соболь решил сменить тактику. Придвинулся к Кристине, накрыл нервно подрагивающие пальцы своей рукой и легонько сжал. "Ты права. Я не так уж много знаю о тебе и твоей жизни. Наши отношения, если это можно так назвать, не про это. Но это не значит, что ты недорога мне. И если моё мнение для тебя хоть что-то значит, я прошу тебя остановись. Есть масса других способов расслабиться. Например, её губы презрительно скривились. Ну, лучше всего, конечно, не напрягаться по пустякам. Я не знаю, в чём твоя проблема. Не знаешь? Удивилась Кристина. Ты правда не понимаешь, в чём может быть моя проблема? В Олеге? Из-за этого человека мой брат стал инвалидом, едва не убил себя. Вся его жизнь пошла под откос. А я вышла за него замуж. Я жила с ним, и спала с ним, а он убивал людей. И я ничего этого не видела, даже не догадывалась. И как мне теперь жить с этим? Да обычно. Соболев не выдержал и снова повысил голос. Развестись и забыть обо всём. Не ты же убивала людей. Я ещё понимаю, если бы у вас дети совместные были. Вот это да, засада. Потому что такие сдвиги по фазе вполне могут передаваться по наследству. А так, плюни разо три, найдёшь себе другого. Или делом каким-нибудь наконец займись, таким, чтобы всё твоё время и все мысли заняло. Всё полезнее будет, чем бухать. Кристина резко вырвала руку. Вскочила с табуретки и выбежала из кухни, особов тихо чертыхнулся. Да, утешитель из него не очень получается. Никогда он не умел находить правильные слова. Умел бы, может, женат всё ещё был, и сын бы с ним рос. А не с чужим дядей. Углубиться в эти мысли он себе не позволил. Иначе напиться захочется уже ему самому. А день только начинается. Вместо этого Соболев неторопливо пошёл за Кристиной. Когда он оказался на пороге комнаты, та уже почти оделась, застёгивала пуговицы на рубашке, но дрожащие пальцы не давали сделать это достаточно быстро. "Ну перестань". Его голос снова прозвучал мягко, примирительно, но на этот раз не произвёл на Кристину впечатления я не хотел тебя обидеть. Хотел, отрывисто возразила она. «И обидел. И я не собираюсь это терпеть. Ты ничего обо мне не знаешь и не имеешь права ни судить, ни указывать. Ты мне никто. Я с тобой просто спала. Мне казалось, мы оба это понимаем. Кристина прошла мимо него в прихожую. И соболев не стал её останавливать. Резкие слова задели его, хотя он сам всё это время примерно так и воспринимал их отношения. Но именно теперь, когда она вслух дала им определение, Понял, что в глубине души всё равно надеялся на нечто большее. Тогда нечего больше таскаться ко мне за утешением. Буркнул он, глядя, как Кристина торопливо застёгивает сапоги и надевает очередную короткую шубку. Он давно сбился со счёта, сколько их у неё. Найми себе психотерапевта. Пусть вправит тебе мозги. Да уж, не переживай, едко отозвалась она. «Ноги мои больше не будет в твоём доме. Ей наверняка хотелось сразу открыть двери и выйти, но пришлось повозиться с поиском ключа и отпиранием замка. Только после этого Кристина смогла выйти. Дожидаться лифта она не стала, побежала вниз по ступенькам. Соболев запоздало подумал, что не стоило отпускать её. Она ведь, конечно, на машине а в таком состоянии садиться за руль плохая идея. Он уже хотел пойти за Кристиной и остановить её, но отвлёк звонок смартфона. Экран сообщил, что звонит Влад Фёдоров. Да чтоб вас всех, проворчал Соболев. Слушаю. После он с полминуты действительно только слушал, не в состоянии вставить ни слова в тираду звонившего, лишь когда тот замолчал, Соблев удивлённо переспросил: "Что, что ты нарисовал?" 16 марта 2017 года, 11:30. "Может быть, нам тебя в штат взять?" без всякого сарказма предложил Соболев... Несколько часов спустя, когда им сообщили, что одна из собак, привлечённых к поискам, что-то нашла под снегом. Ещё десять минут назад, в порядке общей очереди, согреваясь у машины горячим чаем из термоса, пока остальные продолжали искать, он мысленно проклинал и Фёдорова, и собственную доверчивость. Время уже подбиралось к полудню, а Соболев ещё не сделал ничего из того, что планировал накануне, поскольку сразу после утреннего звонка развернул весьма активную поисковую деятельность с привлечением людей и специально обученных собак не имея на то более внятных оснований, чем рисунок слепого ясновидящего. На том рисунке были изображены деревья торчащие из-под снега рука, что сразу наводило на мысли о припрятанном в лесу трупе. Подобных мест в шелковой окрестностях хватало, поэтому искать тело можно было весьма и весьма долго. Но на рисунке помимо прочего Был изображён ещё и уже знакомый всем колодец. Наверное, если бы не это обстоятельство, Соболь всё-таки послал бы слепого мажора с его рисунками подальше, заявив, что ещё не нашёл девушку с предыдущего. Но столь яркий ориентир существенно сужал территорию поиска, а прозевать ещё один труп он уже просто не мог себе позволить. Возвращаться к колодцу было, конечно, не очень приятно. Особенно напряжённо выглядела Юля, которую Фёдоров притащил с собой. Хоть они и сидели всё это время в машине последнего, пока полицейские с собаками и бес бегали по лесу, было видно, что ей не по себе. Пока пил чай, Соболев видел, как она вглядывается в чистокол деревьев, словно ожидает, что из-за стволов вот-вот появится чудовище, то самое, что, по её мнению, живёт на дне колодца. Однако, когда им сообщили, что собаки что-то нашли, она уверенно взяла своего приятеля под руку и помогла последовать за полицейскими вглубь леса. Внимательно следя за тем, чтобы ветки какого-нибудь дерева не повредили ему лицо. Глаза слепого были защищены тёмными очками. Тело лежало не совсем так, как было изображено на рисунке. Прежде всего, никакие конечности из-под снега не торчали. Собаке пришлось его немного разрыть, чтобы продемонстрировать свою находку. Колодца с этого места тоже не было видно, но он находился недалеко. Логинов уже вовсю трудился, Осторожно, чтобы ни в коем случае не испортить своими действиями реальную картину, убирая с тела снег. Остальным приближаться пока было запрещено. Это пропавший парень? Поинтересовался Фёдоров. Или девушка, которую я нарисовал? Или кто-то ещё? Точно не парень, сообщил Соболев, наблюдая, как постепенно открываются взгляды встроенные ноги в узких джинсах и зелёный свитер, длинные тёмные волосы. «Это она!» — Сдавленно заявила Юля, хотя лица жертвы ещё не было толком видно. Девушка, которую ты нарисовал, буквально секунды спустя Логинов очистил от снега и лицо, что подтвердило предположение Юли. Та в свою очередь внезапно зажала рот рукой и постаралась убежать подальше, но ей это не удалось. Им всё равно было слышно, как её вырвало. "Слушай, ты бы девчонку по таким местам не таскал", тихо посоветовал Соболев. Ни свежие трупы не лучшее зрелище. Хотя этот, конечно, тут как в холодильнике, так что хорошо сохранился, но всё равно. Да я ей не таскаю, попытался оправдаться Фёдоров. Я предлагал ей остаться дома, она сама захотела поехать. Поможешь? Он выставил руку, и Соболев не сразу сообразил, какого рода помощь ему требуется, а когда сообразил, недовольно покачал головой. Но делать было нечего. Второй по вадырь, он же водитель. Он же охранник остался у машины. Пришлось помочь отвезти Фёдорова туда, куда успела убежать Юля. Всё равно он пока ничем не был занят, лишь ждал результатов первичного осмотра. Девчонка сидела прямо на снегу и зачёрпывала его голыми руками, то засовывая в рот, и потом отплёвываясь, то прикладывая к горящим щекам. Ей всё ещё явно было худо, но по крайней мере больше не тошнило. Фёдоров присел рядом с ней на корточке и положил руку на плечо. Как-то Ты не заболела? Юля сначала только помотала головой, но потом всё же нашла в себе силы ответить голосом. Нет, я просто это так ужасно. Не стоило тебе сюда ехать. Сокрушённо признал Фёдоров. Мертвецы действительно не лучшее зрелище для девушки. Дело не в этом, Влад, хрипло возразила Юля. Я видела её во сне, именно в этой одежде. Даже свитер был таким же зелёным. Я ещё обратила на это внимание. Очень красивый цвет. Но как я могла её видеть во сне? Насторожился Фёдоров. Соболев тоже сделал пару шагов в их сторону, хотя до этого момента собирался деликатно удалиться, чтобы дать им возможность поговорить наедине. В том кошмаре, что тебе приснился этой ночью? Да. Так, а можно с этого места поподробнее? попросил Соболев. Только встань сначала. потребовал Фёдоров. Не сиди на снегу. Он выпрямился сам, помог ей и сразу обнял, стоило Юле встать, как будто опасался, что она не сможет стоять без поддержки. Юля не сопротивлялась, хотя уже окончательно пришла в себя и стояла довольно уверенно. Мне ночью приснился портал, пояснила она, стараясь не смотреть на Соблева. И там была эта девушка. Сначала я только слышала её шаги в коридоре. Не удержался тот, вспомнив свой визит в это место. Да, немного удивлённо подтвердила Юля. Но поскольку он больше ничего не сказал и не спросил, продолжила: "А потом я её увидела. Она была точно в такой же одежде. Это очень странно. Я ещё понимаю, почему мне снилось место, могу даже понять, почему мне приснилась она, но откуда я могла знать, во что она была одета? Влад рисовал только лицо. Я уже не говорю о том, что простым карандашом не нарисуешь цвет. Так, может быть, ты её знаешь всё-таки?" предположил Соболев. «Ну, там видела когда-то именно в этой одежде, а портрет вытащил этот образ из глубины памяти. Нет, не думаю. Мне кажется, я бы её запомнила. Но это ещё не всё. Потом, когда проснулась, я видела кого-то за окном. В смысле, как на той фотографии? Напряжённо уточнил Соболев. Смотрящую в окно фигуру? Да. И Ещё я слышала шёпот. И во сне, и наяву. Она назвала меня, говорила: "Идём со мной, я покажу". Не знаю, что всё это значит, но я едва не пошла. А пошла бы, возможно, закончила бы так же. Она едва заметно кивнула в сторону лежащего в снегу тела. Соболева показалось, что Фёдоров хотел на это что-то сказать, но в последний момент передумал. Возможно, решил не затрагивать какую-то тему при нём. Вместо этого он крепче прижал к себе Юлю, успокаивающе погладил по плечу и велел Возвращайся к машине. Игорь отвезёт тебя домой. Отдохни. И Разве у тебя сегодня нет занятий? Есть. Но мы теперь по четвергам позже начинаем. Там какая-то группа с утра образовалась, мой преподаватель занят. Тогда потом он отвезёт тебя и на занятия». А как же ты? Я не пропаду. Улыбнулся Фёдоров. Андрей меня подбросит до дома, когда мы закончим. Правда, Андрей? Сказано это было таким тоном, что Соболев язык не повернулся возразить. Да и как откажешь в такой ситуации? Сам же предлагал убрать девчонку отсюда. А вечером встретимся и поужинаем где-нибудь вдвоём. Идёт? Идёт. Согласилась Юля, слабо улыбнувшись. Она быстро поцеловала Фёдорова в губы, но не отстранилась после этого, крепко обняла, словно прощалась не на несколько часов, а как минимум на неделю. Соболев отвернулся. Не из деликатности, Просто после утренней ссоры с Кристиной, явно ставшей финалом их отношений, было как-то особенно неприятно смотреть на людей, у которых с личной жизнью полный порядок. Всё ещё продолжалось утро, и дорога осталась не так уж далеко позади. Но Соболев всё равно отправил с Юлей полицейского, чтобы тот сдал её Игорю с рук на руки. Мало ли что всбрёдёт девчонке в голову, или кто притаился под кустом. Судя по всему, Юля тоже не горела желанием идти одна. Поскольку не стало возражать. «Ну что скажешь уже что-нибудь? Поинтересовался Соболев, когда они вернулись к месту обнаружения тела. Логинов, недавно закончивший делать снимки и едва приступивший непосредственно к осмотру, выразительно посмотрел на него. Мол, имей совесть. Соболев молитвенно сложил руки, всем своим видом говоря: "Дай мне хоть что-нибудь, пока из очевидного". У жертвы разбита голова в затылочной части, что, скорее всего, и стало причиной смерти. Следов сопротивления нет. Не похоже на удар предметом, скорее на сильный удар головой по твёрдой поверхности. Умерла не здесь. Тело сюда привезли уже после смерти. Полагаю, хотели спрятать, по меньшей мере, до нормальной весны. А почему не спрятали лучше? Удивился Фёдоров. Можно ведь было и закопать. Логинов только тихо хмыкнул, покосившись на него. Поэтому объяснять пришлось Соболеву. Земля мёрзлая, её просто так не раскопаешь. Синяк — другое дело. Это можно сделать быстро без лишнего шума. Места здесь достаточно пустынные, даже собачники сюда обычно не ходят. Поэтому про колодец этот и не знал никто, пока он в нашем деле не всплыл. Тело могло здесь пролежать несколько месяцев, пока его кто-нибудь нашёл, а то и дольше. Тогда ты понимаешь, что это значит. Мрачно заметил Фёдоров: "Это лишний раз подтверждает, что убийца всё ещё на свободе. А нам он просто подсунул подельника». "Что это подтверждает?" тут же взбрыкнул Соболев, хотя в глубине души уже понимал, что чёрт слепой мажор прав. "Как оно это подтверждает? Думаю, эта девушка была в портале вместе с пропавшим парнем. И они что-то видели, чего не должны были видеть. И я сейчас не про фигуру за окном говорю. Полагаю, парень тоже мёртв". Его тело может быть где-то неподалёку. Завтрашний ритуал состоит с Андрей, и убийца его уже готовит. Нужно прочесать портал и найти то, что нашли эти ребята. Слишком торопишься. Осадил его Соболев. Мы пока даже не знаем наверняка, есть ли связь между пропавшим парнем и этой девушкой. Где она погибла, что с ней случилось? Тоже, если я нарисовал её нарисовали в портале, значит она погибла там. Прости, я не могу подшить это утверждение в дело. Всё далеко не так просто, как тебе кажется. Ты зациклен на этой истории, поэтому всё готов тянуть к ней за уши. Даже если эти двое действительно были в портале, а теперь оба мертвы, что ещё не факт, пока не найдено второе тело. Это не значит, что их история как-то связана с маньяком. Конечно. А тело девушки спрятали рядом с местом одного из прошлых убийств по чистой случайности. Яда в голосе Фёдорова хватило бы на отравление десятка человек. А почему ещё? Если это маньяк, Зачем ему прятать тело именно здесь? Он уже закончил с этим местом. Фёдоров задумался, но лишь на несколько секунд. Убийца плохо знает город. Он не местный, как и Олег. Его познания, возможно, вообще ограничиваются только местами ритуалов, или по крайней мере, он не знает, где ещё тело может оставаться ненайденным достаточно долго. На это Соблеву нечего оказалось возразить. Возникшую паузу поторопился заполнить эксперт Пока у вас тут до драки дело не дошло. Вот вам ещё информация для размышлений. Нашёл в заднем кармане её джинсов. Он протянул Соболеву небольшой пакет для улик, в котором лежал, как сначала показалось, чек. При ближайшем рассмотрении он оказался автобусным билетом, выбитым во второй половине дня пятницы на одном из автовокзалов Москвы, с которого можно было добраться до Шелкова. Примерно в то же время по этому маршруту Должен был ехать и пропавший парень. Девушка, возможно, ехала в том же автобусе, что безусловно повышало шансы на то, что они были знакомы и ехали вместе. Вот кто определённо не местный, вздохнул Соболев. Поэтому я и не нашёл её среди пропавших без вести. Я искал по нашему району. Надо смотреть в московской базе. Спасибо, Димыч. Это ценно. Всегда, пожалуйста, хмыкнул Логинов. Но остальное После вскрытия. Так вы обыщите портал? требовательно поинтересовался Фёдоров. Да мы уже искали. Именно в том месте, где были сделаны снимки. Туда мы тоже ходили. Но мы не знаем, куда ещё могли залезть эти ребята. И как это всё связано с той, что заглядывает в окна? неожиданно подал голос Логинов. Не забывайте про неё. Соболев недовольно зыркнул на него, но ответом так и не удостоил. Он уже собирался признать, что идея осмотреть портал не так уж и плоха, но его отвлёк сигнал входящего вызова. Звонил Пётр Григорьевич, интересовался результатом поисков. Услышав, что одно тело найдено, но есть вероятность, что где-то рядом лежит и второе, собеседник вздохнул и сообщил: "У нас очередная угроза от нашего онлайн-подрывника. Нужны люди и собаки для проверки дома культуры. Все занятия в кружках там уже отменили, детей разогнали по домам". Но вечером ожидается спектакль с актёрами из Москвы. До его начала необходимо всё проверить и гарантировать, что взрывного устройства нет. Чёрт бы побрал этого придурка. Процедил Соболев и пообещал, что отдаст половину людей сразу, а с остальными ещё пару часов поработает здесь, прежде чем подключиться к поиску несуществующей бомбы. В чём дело? Требовательно поинтересовался Фёдоров, стоило сбросить звонок. Террорист на шимейловый активизировался. Теперь обещают взорвать ДК. Ещё ничего пока не взорвал, даже бомбу ни разу не нашли. Но приходится каждый раз бегать и проверять. Так что сомневаюсь, что со осмотром портала сегодня что-то получится. В лучшем случае завтра. Завтра может быть уже поздно. Знаю, но у нас маньяк официально в СИЗО. а всё остальное лишь подозрение. Тогда как подрывник зарегистрированная угроза. И если он всё-таки что-нибудь взорвёт, с нас всех поснимают, если не головы, то как минимум погоны. Он же принесла его нелёгкая так ни не к Или, кстати, задумчиво вставил логинов. Что? Ну, я к тому, что это действительно довольно необычное совпадение. Пояснил эксперт свою мысль, не отрываясь от работы. Поэтому не похоже на настоящее совпадение. Как будто нас специально отвлекают, чтобы ресурсов не хватало. Неужели среди полицейских есть разумные люди? Снова ядовито заметил Фёдоров, чем вызвал острое желание придушить его, которое, конечно, пришлось сдержать. Ладно, я решу этот вопрос сам. Андрей, я так понимаю, ты пока остаёшься здесь. Меня кто-нибудь сможет подвести в ваше отделение? Могу попросить тех, кто сейчас поедет. зачем тебе в отделение? «Но ну, вы же не служба такси, чтобы вести меня домой. Я вызову другую машину с водителем, пока Игорь приюлит. Против того, чтобы побыстрее избавиться от Фёдорова, Соболев не возражал. Но это внезапное отступление выглядело подозрительно. Ты что задумал? Да ничего такого. Фёдоров безмятежно улыбнулся. Делай свою работу, Андрей. Если у меня появится новая информация, я тебе обязательно сообщу.